И н ы е г о р а з д о старше нас, но рут шла сквозь н и х очень целюстремленно, и все время наш шаг другой меня опережала. Когда мы приблизились к проволочной сетке, огораживающей сад, она обернулась и сказала: «Вот тут и покатаемся». Садись давай на воронка. Я взяла у нее из рук невидимые поводья, и мы начали кататься взад и вперед вдоль забора. Переходя с рыси на голоп и обратно. Я правильно решила сказать Рут, что у меня нет собственных лошадей, потому что после воронка она дала мне попробовать на всех своих по очереди, выкрикивая всевозможные указания о том, как с ними обращаться. Ведь у каждого животного свои причуды. Я же тебе говорила, на Маргаритке сиди прямо. Еще раз п р и м и с ь еще не гнись крючком. Она этого не любит. Видимо, я неплохо все исполняла, потому что под конец она даже позволила мне прокатиться на громе своем любимце. Не могу сказать, сколько времени мы провели с ее лошадьми. По-моему, много. И обе погрузились в игру с головой. Но вдруг без всякой явной причины Рут ее прекратила, заявив, что я н а р о ч н о утомляю лошадей. И мне пора поставить их всех в конюшню. Она показала на одну из секций забора, и я начала заводить лошадей в с т о й л а одну за другой. Рут, чем дальше, тем больше на меня сердилась, говорила, что я все делаю неправильно. Потом спросила: "Тебе нравится мисс Джеральдина?". Наверное, это был первый раз, когда я по-настоящему задумалась, нравится ли мне о п е к у н ш а Наконец я ответила: "Конечно, нравится". Нет, я хочу знать, действительно нравится, очень-очень, больше всех? Да, больше всех. Рут долго не сводила с меня взгляда. В конце концов сказала: "Хорошо. Тогда я принимаю тебя в ее тайную охрану". Мы пошли к главному корпусу, и я ждала, что она объяснит, о чем идет речь, но она молчала. Впрочем, через несколько дней я все уже знала. Глава пятая. Не могу точно сказать, как долго продолжалась эта затея стайной о х р а н о й Рут, когда мы говорили об этом в центре реабилитации в Дувре, заявила, что всего две-три недели. Но она почти наверняка ошиблась. Видимо, вся эта история смущала ее, и потому сократилась в ее памяти. Я думаю, она длилась месяцев в девять, а может и год. Нам тогда было семь-восемь лет. Сама Рут придумала тайную охрану, не знаю, но в том, что она была в жаком, сомнений быть не может. Число участников колебалось между шестью и девятью. Рут то и дело кого-то исключала и кого-то принимала. Мы считали мисс Джеральдину лучшей опекуншей Хелшема и готовили ей в подарок всякие поделки. Вспоминается большой лист с наклеенными на него засушеными цветами. Но главным, ради чего мы объединились, была, конечно, ее защита. К тому времени, когда я вступила в охрану, Рут и другие уже сто лет знали о заговоре с целью похитить мисс Джеральдину. Кто за ним стоит? с уверенностью сказать мы не могли. То подозревали кое-кого из старших мальчишек, то мальчишек нашего возраста, мисс Эйлин, опекуншу, которую мы не очень жаловали, мы одно время считали мозгом заговора. Когда должна произойти попытка похищения, мы не знали, но в одном были убеждены: к ней будет иметь отношение лес. Я говорю о лесе, которым порос холм, поднимавшийся за главным корпусом. Реально мы видели только темную зубчатую полосу деревьев, но, безусловно, не я одна из сверстников день и ночь ощущала их присутствие. Худшие минуты. Казалось, что лес отбрасывает тень на весь х е л ш е м Стоило только повернуть голову или подойти к окну, и вот он. м а я ч и т н а о т д а л е н и и Спокойнее всего было в передней части корпуса. Из окон фасада увидеть лес было нельзя, но даже там невозможно было совсем от него избавиться. О лесе ходили всевозможные страшные легенды.